«Все это прекрасно, Михаил Никитич», — сказал князь Кречетникову, — «но здесь нет еще одной вещи, до которой я большой охотник, и которую вы, помните, прислали мне с курьером в Бендеры». «Не могу догадаться, ваша светлость», — отвечал несколько изумленный Кречетников. «Вы, кажется, и калужский наместник. Точно так, ваша светлость». а забыли, что тульские обварные калачи едва ли лучше калужского теста. На другой день за завтраком светлейший уже ел калужское тесто. Князь, между тем, не забыл главнейшей цели пребывания своего в Туле оружейного завода. Он посвятил ему два утра и осмотрел подробно во всех частях. Многое он одобрил, но многое нашел требующим значительных улучшений и преобразований. Он сделал тут же некоторые распоряжения и приказал начальству выбрать двух чиновников, которых хотел послать в Англию для изучения оружейного искусства. Он изъявил кроме того желание вызвать оттуда же опытных и знающих мастеров для закалки стали, которую делали у нас очень дурно. Эти предположения Светлейшего осуществились уже после его кончины. Два дня и два вечера толпился народ на тульских улицах, то бегал за каретой Потемкина с любопытством и уважением, поглядывая на знаменитого вельможу, то любовался иллюминацией, дивился прозрачным картинам, глазел на тысячи предметов, для него диковинных и чудесных. Два дня и два вечера в Туле беспрерывно происходили торжества, спектакли, раздавались музыка и песни. Наконец Григорий Александрович уехал, и город снова вернулся к своей однообразной и скучной жизни. Императрица отправила навстречу светлейшему главнокомандующему графа Безбородка. Она ждала своего друга с радостью, Вельможи же, которых он заслонил своим присутствием, с ненавистью. Среди всей придворной толпы один только не боялся предстоящей встречи. Это Платон Зубов. Страшно честолюбивый и затаивший ненависть против Потёмкина, не дававшего ему быть первой персоной в государстве, он, поощряемый большой партией при дворе, и благоволением государыни, вздумал сломить гиганта. Предстояла борьба великана с пигмеем. Встреча князя в Петербурге, куда он прибыл 28 февраля 1791 года, была необыкновенна по своей пышности.